Глава восьмая, в которой Мартина посещает странное видение. Версия о причастности к трагическим событиям господина в костюме и галстуке, казавшаяся самой очевидной, развеялась на следующий день. В оговорённое время в квартире Менделеевых загудел домофон. Через пару минут на пороге возник телевизионщик. Его сопровождал молодой человек, увешанный камерами. В руках он держал два громоздких штатива. Рад вас приветствовать, бодро воскликнул господин в костюме и галстуке, немного смущённый суровым видом героев предстоящей съёмки. Первый, а помнилось Вовкина мама. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Выдовила она с конфужено, приглашая в тесную прихожу, воле архитектора не предназначенную для встречи гостей, жильцами квартиры. У вас что-то случилось? высказал догадку официально одетый господин. Вместо ответа юный химик, с подозрением вглядываясь в лица вероятных преступников, огарошил их вопросом: "Это не вы украли Сашиных котов и мою коробку с эликсирами?" Растерянность, с которой телевизионщики посмотрели друг на друга, дала Менделеевым повод исключить их из списка подозреваемых. Но из солидарности с другом Вовка всё равно отказался от съёмок и славы звезды экрана. Повнудьти быть может и сам поступил бы столь благородным образом, но его не спросили, а просто лишили возможности сниматься в кино. Господин с телевидения вручил Вовкеной маме визитку с номером личного телефона и попросил обязательно уведомить в случае благополучного исхода поисков. Менделеевы сообщили следователю, что у них не осталось кандидатур на роль похитителей и занялись неотложными делами сборами Вовки к бабушке на дачу. Отъезд запланировали на утро. А ночью случилось странное. Мартина посетило видение. Пёс, конечно, и раньше не мучился отсутствием снов, но касались они в основном пережитых днём событий или несбывшихся желаний, например, как он дерётся с ротвейлером из соседнего подъезда, или как его красная латексная утка вновь обретает пронзительный писклявый голосок. Иногда в сновидениях примешивались эпизоды из невероятных приключений, в которых ему довелось участвовать вместе с приятелями. Однако на сей раз сон вообще не был похож на сон, а на кратковременное перемещение в параллельную реальность. Сам Мартин, разумеется, ни за что не сформулировал бы произошедшее с ним таким мудрёным образом. Это заслуга МНС с которым Моны и Саша вышли попрощаться утром. Точнее, Саша прощался со своим закадычным другом, а Мартин с пофнутием, ещё не отмытым от прежней белезны, но и зрядно побледневшим, из-за чего помощник юного химика приобрёл болезненный вид. Вовкина мама не пошла на встречу просьбам сынишки и отказалась сохранить питомцу новый облик. Возможно, виной тому послужили полотенца и постельное бельё, ставшие после стирки одинаково зеленоватыми. Ну-ка, повтори ещё разочек и смотри, ничего не упусти. Строго потребовал МНС, и Мартин снова взялся пересказывать диковины видения. Иду я, значит, на сближение с ротвейлером. Как положено, уши прижал, В глаза его пристально смотрю, чтобы он не отвернулся и от отражения не уклонился. И вдруг ратвейлер исчезает, а на его месте появляется мужик с пышной кудрявой шевелюрой. Так что я даже не сразу сообразил, что он не дама какая-нибудь. И одет не так, как наши одеваются. Кафтан на нём тёмно-зелёный с золотыми пуговицами, кружева на груди, и из рукавов такие же торчат. Лоб высокий, глаза выпуклые, щеки пухлые, нос длинный, — старательно рапортовал Мартин, — а главное, совершенно меня не боится. Я даже хотел зубами лязгнуть, мол, напрасно он спокойный такой. А он и говорит, — зело соскучились, комрады ваши, и помощи ждут. Хм! И глядит на меня так внимательно, — Будто я понять и ответить должен А мне откуда знать, кто такие комрады И по какому зело они соскучились Он возьми да поясни Комрады ваши, Ван Дейк, Рыжий и Савельич На этом месте повествования Пафнутий опять не удержался И хлопнул себя по упитанным щекам передними лапками А Мартин продолжил Я разволдовался и кинулся на него, уж хотел облизать от радости, но прямо насквозь промчался. Обернулся, а он сзади, как ни в чём не бывало, стоит и посмеивается. Я ему: "А куда их увезли? Искать-то где?" А он: "Жельми при славной столице вдовствующий, под башней Сухаревой", и мгновенно пропал, как Мартин поискал подходящее сравнение и завершил рассказ: мясо из гречневой каши.